Голова 57. В крепости проснулись рано, за час до рассвета. Поднялись и обе армии, Хаганата и Маратская. Ровен почти не смыкал глаз и просто лежал рядом с Аэлиной, вслушиваясь в ее дыхании. Крепкий сон его соратников свидетельствовал об их крайнем утомлении. Ларкан так и не появился. Значит, не хотел. Рован был в этом уверен и даже мог бы побиться об заклад. Сам он бодрствовал вовсе не из-за страха перед грядущим сражением. Ему великолепно спалось накануне самых страшных и кровопролитных битв. Ровно обуревали мысли. Один их круг тянул за собой другой. Третий. Никакие волевые усилия не могли успокоить разгоряченный мозг. Он видел численность вражеской армии. Валги. Люди, верные Эравану, чудовища, выведенные в недрах Марата, и ни одного Илка, ни одной гончей Верда, не говоря уже о ведьмах. А Элина могла бы смести их всех еще до восхода солнца. Несколько ударов ее магической силы, и от армии остались бы лишь воспоминания. Однако вчера, когда обсуждалась стратегия битвы, она ни единым словом не обмолвилась о своем участии. Рован видел надежду, светившуюся в глазах защитников крепости. Неописуемый восторг детей, когда она проходила по коридорам. «Огненосица!» — шептались люди. А Элина неистовый огонь!» Долго ли продержатся эти надежды и восторг, когда обнаружится, что с пальцев Аэлины не сорвалось ни капли пламени? Рован представил, какой страх охватит защитников крепости, сейчас уверенных, что королева Террасена испелит маратские легионы. Рован так и не решился спросить ее напрямую. Говорил себе, что вот-вот спросит, ругал замедлительность и не спрашивал. А ведь за все эти недели, даже во время их учебных поединков, Айлина не сотворила ни искорки. Не в силах задавать вопросы Айлине, он терзал ими себя. Почему она не могла или не хотела переменить свою магическую силу? Почему после нескольких первых дней Айлининой свободы Они ничего не видели и не ощущали. Какие ужасы, сотворенные Маевой и Керном, вызвали у нее панический страх или ненависть к своей магии и напрочь отбили желание прикасаться к внутреннему источнику. Тревоги и опасения, снедающие ровно, заставили его встать и тихо выйти из комнаты. Коридор был полон пока еще не громким гулом приготовлений. Он успел сделать пару шагов, как дверь за спиной снова открылась. Ноздри уловили знакомый и не самый приятный запах. Они ее сожгли. Что? не сразу понял Ровен, бросая косой взгляд на Фенриса. Фенрис кивнул проходившей целительнице. Кэрн, Маева, они сожгли ее. Зачем ты мне это говоришь? Пусть Фенрис и принес Аэлине клятву на крови, пусть помог ей бежать из лагеря и поддерживал в дни за стезаний. Его это никоим образом не касалось. Это касалось только Рована и Аэлины. Фенрис улыбнулся одними губами. «Ты полночи смотрел на нее. Я видел по твоему лицу. И догадывался, какие мысли не дают тебе покоя. Почему она не может, как прежде, сжечь вражеские отряды дотла?» Рован направился к умывальне в конце коридора, к длинному металлическому корыту. Несколько солдат и целительниц плескали на лицо холодную воду, стремясь прогнать остатки сна и успокоиться. Кэр надевал ей металлические рукавицы. Продолжал Фенрис. Однажды он их нагрел на открытом огне жаровне. Потом... Фенрис умолк, подбирая слова. Урована перехватила дыхание. Целителям понадобилось две недели, чтобы убрать ошоги на руках и ладонях. Когда она очнулась, руки у нее были, как у новорождённой. А Элине... Не смогла понять, происходило это с ней наяву или в кошмарных снах. Возле корыта стояли кувшины. Дети, взявшиеся помогать взрослым, постоянно наполняли их. Рован взял кувшин, нагнулся и опрокинул себе на голову. Ледяная вода обожгла кожу и заглушила гул в ушах. Кэрн был неистощим издевательство. Фенрис тоже взял кувшин, плеснул на руки и потом на лицо. Вода из корыта стекала на каменный желоб. Рован смотрел на водоворот возле сливного отверстия. У него дрожали руки. А вот твои знаки принадлежности... Они почему-то продержались дольше всех. Другие шрамы исчезали, но они оставались. Рован вспомнил, когда он нашел Аэлину. Кожа на шее была ровной и гладкой. Прочитав его мысли, Фенрис пояснил. Накануне бегства целители снова возились с Аэлиной. Вот тогда знаки исчезли. Не от целительских усилий. Маева ей сказала, что ты отправился в Террасен. Слова Фенриса больно задели Рована. Знаки исчезли, когда Аэлина перестала надеяться, что он разыщет ее. До этого самые искусные целители Маевы не могли убрать их с кожи. Рован обтер лицо рукавом Камзола. «Зачем ты мне это рассказываешь?» — повторил он. Фенрис выпрямился, и он тоже вытирался рукавом. «Затем, чтобы ты перестала раздумывать о случившемся. Сегодня тебе и так хватит забот». Рован молча пошел туда, где их ждал скудный завтрак. Фенрис шагал рядом. «Не мешай. Когда она будет готова, сама придет». «Она моя истинная пара», — прорычал Рован. «Думаешь, я этого не знаю?» И вообще, почему Фенрис сует нос в их дела? Когда тебе что-то нужно, ты бываешь жестоким. Усмехнулся Фенрис, поднимая руки. Я бы никогда не заставил Аэлину рассказывать мне что-либо, пока она не почувствует готовность. Так повелось у них с самого начала. Каждый рассказывал о себе, когда чувствовал готовность, и хотел рассказать. Ровен полюбил Аэлину отчасти и за это. Ему вспомнилась другая крепость, страж Тумана, их дни с Аэлиной, когда он открывался перед нею, рассказывая о себе такое, о чем прежде молчал. Более того, Рован тогда впервые ощутил потребность рассказать ей, пусть и обрывочно, как он жил до их встречи. И Аэлина искренне хотела все это услышать, все его рассказы. Элину и Элиду они нашли в комнате, наспех превращённой в столовую. Обе сидели с мрачными лицами, жуя хлеб, сыр, и сушеные фрукты. Где сейчас были Горель и Ларкан, оставалось только гадать. Рован подошел к Айлине, поцеловал в шею, в то место, где виднелись новые знаки ее принадлежности. А Айлина что-то промычала и отломила от своего куска хлеба. Хлеб был добротным и довольно свежим. «Я ведь вышел из комнаты совсем недавно, едва успел умыться, а ты уже здесь, за столом. Почему меня это не удивляет?» — спросил Рован, снова поцеловав ее в шею. Элида прыснула со смеху и тут же уткнулась в свою тарелку. А Элина молча пихнула мужа локтем. Завтрак не затянулся, и столовой все четверо прошли во внутренний двор, где был фонтан, и наполнили водой походные кожаные фляги. Оставалось найти себе подходящие доспехи. На верхних этажах с амуницией было туго. Полагая, что арсенал может находиться внизу, они спускались все ниже и ниже пока не очутились перед закрытой дверью. «Мы здесь все же гости, хоть и явились без приглашения», сказала Аэлина, поглядывая на замок. «Не сочтут ли нас бесцеремонными?» Рован молча раскрошил замок струей магического ветра. «Теперь похоже, что дверь открыли до нас, а мы просто зашли из любопытства». Невозмутимо произнес он. Элина лукаво на него посмотрела. Фенрис вынул из настенной скобы факел и толкнул дверь. «Вот мы и узнали, почему крепость находится в столь дерьмовом состоянии», сказала Айлина, оглядывая хранилище. «Отец Шаула прячет здесь все золото и разные забавные вещицы». Представления Айлины и Рована о забавных вещицах совпадали. К ним относились доспехи, мечи, копья и старинные булавы. «Неужели отец Шаола не мог раздать оружие?» — удивлялась Элида при виде стоек с мечами и кинжалами. «Нет, не мог. Это фамильное наследие», — пояснил Фенрис. Подойдя к одной стойке, он снял меч, присматриваясь к Эфесу. Оружие древнее, но в прекрасном состоянии. Просто на удивление. Фенрис вытащил меч из ножен и повернулся к Ровану. Его делали астерионские оружейники. Другая эпоха. Отозвался Рован. Тогда умели делать нестареющее оружие. И фейцев тогда не боялись так, как сейчас. «Неужели мы просто возьмем и ни у кого не спросим разрешения?» — засомневалась Элида. «Даже у А Элину такие вопросы не мучили. «Давайте считать себя наемниками, а наемникам полагается жалование». Она подняла круглый золотой щит, кромку которого украшал изящный волнообразный узор. Судя по мастерству изготовления, щит тоже был астерионским. Вероятно, делали его для тогдашнего правителя Аньеле. Может, тогда предок Шаола назывался правителем Серебряного озера. Мы возьмем оружие и доспехи в качестве платы за сегодняшнее сражение, избавив господина Эствола-старшего от необходимости спускаться сюда. «Как же я люблю ее за эту дерзость!» — подумал Рован. «Я обещаю молчать». «Смотри ты, не проговорись!» Подмигнул Элиди Фенрис. «Ладно уж, забирайте свое жалование!» Отмахнулась покрасневшая Элида. Рован с Фенрисом так и сделали. Они нашли себе подходящие доспехи. Целиком облачаться в металл не стали, чтобы не сковывать движение в бою. Ограничились нагрудниками, наручами и поножами. Рован заканчивал прикреплять их к ногам, когда Фенрис вспомнил про Гореля и Ларкана. «Нужно взять что-то и для них». Рован пополнил запас кинжалов и ножей. Затем стал подбирать части доспехов, годные для Ларкана. Хенрис позаботился о Горелле. «Вы должны дорого запросить за свои услуги», пробормотала Элида, которая на всякий случай тоже привесила к поясу несколько кинжалов. «Надо же как-то оплачивать мои изысканные запросы», лениво произнесла Элина, вертя в руках кинжал. «Она еще не выбрала себе доспехов». И когда Рован вопросительно на нее посмотрел, сказала, «Поднимайтесь наверх и разъщите Горелия с Ларканом. Я скоро к вам присоединюсь». Лицо Терасенской королевы было непроницаемым. Возможно, перед сражением ей хотелось побыть одной. Когда Рован попытался что-то прочитать в ее глазах, Айлина повернулась к щиту и сделала вид, что рассматривает затейливый узор. Рован с Фенрисом молча пошли наверх. Элида помогала им тащить украденную амуницию. Их никто не остановил. Солдатам было не до расспросов. Небо светлело. Защитники торопились занять позиции на стенах. Рован и Фендрис не стали подниматься выше, выбрав место возле ворот. Если маратская армия окажется в отчаянном положении, не исключены попытки протаранить ворота. Этажом выше замер Шаол, восседающий на своей потрясающей черной лошади. Из ноздрей фараши густо валил пар. Рован приветственно махнул. Шоу махнул в ответ и продолжал наблюдение за вражеской армией. Вскоре войска Хаганата начнут первый маневр, что заставит силы Марата тронуться с места. «Всегда забываю, до чего тягостно эта часть сражения», — пробормотал Фенрис. «Ожидание, когда начнется заваруха». Рован что-то пробурчал в знак согласия. К ним не слышно подобрался Горель. За ним, словно черная буря, двигался Ларкан. Ровен протянул Ларкану доспехи. «Господин Эстфол старше любезно нам одолжил». «Будет тебе врать», — говорил ответный взгляд Ларкана. Вслух он ничего не сказал, быстро облачаясь в доспехи. Горель последовала его примеру. Возможно, Шаол или кто-то из солдат узнали фамильные доспехи Эстволов, но никаких замечаний и возражений не последовало. Серые небеса продолжали светлеть. Похоже, готовность армии Хаганата стала для сил Марата неожиданностью. Пронзительный крик Рукка заменил сигнал трубы. Армия Хаганата двинулась в наступление. Пехота шла стройными рядами, с копьями наперевес и плотно сомкнутыми щитами. Пехотинцев с обеих сторон окружали драганские конники. Природная стихия, способная гнать Маратов туда, куда пожелает. А в воздухе Рукины готовили луки и выбирали цели. «Приготовиться!» — скомандовал защитником крепости Шаул. Лязгнули доспехи. Солдаты зашевелились. Ровно захотелось зажать нос от густого запаха их страха. Сегодняшнее сражение все решит, укрепив надежду на победу или разметав ее в клочья. А к крепости приближались две маратские осадные башни, прямо к стене. Вчера, пролетая над вражескими позициями, Рован видел эти башни. Они находились гораздо дальше от крепости. Похоже, в стане врага тоже не все спали. Рукины оставались в пределах своей армии, тесня отряды Марата к крепости, чтобы затем начать уничтожать вражеских солдат поодиночке. «Еще несколько минут, и первая башня окажется возле стены», — заметил горель. Рован обшарил глазами пандусами и парапеты. Везде ангельские солдаты. А Элина не появлялась. Пусть кто-нибудь скажет ей, чтобы она кончала прихорашиваться и шла сюда. Пробормотал Ларкан. Рован предостерегающе зарычал. Ляск доспехов и щитов сплетался в знакомую песню войны. Маратские пехотинцы, держа копья на готове, приближались к стенам крепости. На другом конце их армии готовились отразить наступление войск Хаганата. Где-то в середине рядов хаганатской пехоты пропел рожок. К противника полетели стрелы. Вражеские солдаты возле стен крепости даже обернулись, равнодушные к судьбе их тыла. «Лестницы», — прошептал Фендрис, кивнув на странную ряб во вражеских рядах. Маратские солдаты расступались, освобождая путь для тяжелых железных осадных лестниц. «Сегодня они не пожалеют сил для осады», — подхватил Ларкан. Оба старались говорить так, чтобы окружающие солдаты не слышали. Попытаются вломиться в крепость раньше, чем войска Хаганата вломятся в их задницу. «Лучникам приготовиться!» — звонко выкрикнул Шаол. На парапетах и пандусах заскрипело дерево натягиваемых луков. Энрис тоже снял с плеча лук и приладил стрелу. Лук ровно пока остался за спиной. Колчан был полон. Горель и Ларкан не спешили. К чему расходовать стрелы на горстку солдат, когда могут обозначиться цели поважнее? Фенрис тоже не стал бы этого делать, но кто-то же должен своим примером поднять боевой дух защитников крепости. И Фенрис, столь же меткий стрелок, как и Рован, взял эту миссию на себя. Рован посмотрел, куда нацелена стрела Фенриса. Белый волк метил в одного из солдат, несших лестницу. «Сделай это поярче», — попросил он. «Будет тут меня учить», — огрызнулся Фенрис. Наконечник его стрелы двигался вместе с вражеским солдатом. Фенрис ждал приказа Шаола. «Если Айлина в ближайшее время не покажется, придется идти за ней». И чего она замешкалась в этом фамильном арсенале эстфолов? Ларкан обнажил свой старинный меч. Рован помнил, как этим мечом Ларкан косил вражеских солдат в далеких королевствах. Войны там длились гораздо дольше этой. Когда башня окажется у самой стены, маратцы попрут к воротам, — сказал Ларкан. Ворота находились этажом ниже. Их охраняла горстка солдат. На дворе срубили все деревья, чтобы подпереть металлические створки ворот. Но если вражеская орда надавит на ворота сотнями тел, никакие подпорки и древние тяжелые замки не выдержат. А открывшиеся ворота... Об этом лучше сейчас не думать. Мы не подпустим их так близко сказал Ровен, глядя на приближающуюся громадную башню. За ней теснились маратские солдаты, ожидавшие команды взбираться наверх. «Вчера Шаол сокрушил одну башню без нашей помощи. Может, и сегодня справится». «Залп!» Эхо повторила команду Шаола. Вокруг запели стрелы. Будто саранча они понеслись на солдат, двигавшихся внизу. Стрела Фенриса попала точно в цель. Через мгновение упал и второй солдат, тащивший лестницу. В какую преисподнюю провалилась Айлина? Наступление Марата продолжалось. Солдаты шли прямо по телам павших. Фенри с кожей ощущал страх солдат на пандусах и парапетах. Фаицы должны ударить быстро и действенно, чтобы эта атака захлебнулась. Осадная башня была уже совсем близко. Едва взглянув на Рова Пенрис Горель и Ларкан поспешили к месту ее скорого соприкосновения со стеной, к лестнице над воротами. Морадские командиры знали свое дело. Соратникам Рована попались несколько молящихся солдат. Струйки пара сопровождали их отчаянный судорожный шепот. «Не трать силы на упрашивание богов!» Посоветовал Ларкан одному из них. «Побереги их для битвы!» Рован сердито посмотрел на него. Однако солдат, увидев Ларкана, успокоился. Шоул вновь распорядился дать залп. В воздухе взвелись стрелы. Фенрис стрелял на ходу, всем видом показывая, что не принимает силы Марата всерьез. Однако молитвы продолжались, и мечи дрожали в солдатских руках. Солдаты, окружавшие Шаола, держались твердо. Их лица были полны решимости. А здесь — бедные лица, выпученные от страха глаза. «Надо бы их чем-то воодушевить». Произнес сквозь зубы Фенрис, выпуская очередную стрелу. А то еще минута, и они обделаются. Еще минута, и может начаться осада. Ты у нас красавчик. Хмуро бросил ему Ларкан. Тебя они, скорее всего, послушают. Поздно речь произносить. Вмешался Рован, не дав Фенрису ответить. Лучше покажем, на что мы способны. Фейские воины расположились вдоль стены, выбрав место, куда должна была вломиться осадная лестница. Рован выхватил меч, потом снял с пояса топорик. Горель достал со спины парные мечи, встав справа от Рована. Ларкан встал слева. Фенрис занял место позади, чтобы отлавливать тех, кто вдруг проскользнет через фейский невод, и позади теснились смертные. Силы Марата начали таранить ворота. Рован внутренне сосредоточился, готовясь с помощью магии лишить вражеских солдат способности дышать. Но вначале он будет убивать Валгов мечом, показывая, как просто и легко это делается, и вселяя в смертных защитников крепости надежду на победу. А потом настанет черед магии. Осадная башня заскрипела и остановилась. И сейчас же стена под ними вздрогнула от ее удара. «Боги милосердные», — пробормотал Фенрис. Его поразила неопущенная лестница и невражеские солдаты, теснящиеся на площадке башни. Более впечатляющее зрелище находилось у них за спиной. Рован не знал, куда смотреть. То ли на маратских солдат, выпрыгивающих из башни на ярусы стены, то ли на Аэлину, на королеву Террасена. хранилище она отыскала потрясающие доспехи из матового золота. Их блеск напоминал летнюю зарю. Волосы Аэлина заплела в тугую косу, а голову увенчала диадемой. Нет, не диадемой, а древним налобником, созданным давным-давно для какой-то умершей древней воительницы. Корона, которую надевают перед сражением или когда ведут за собой армию. На лице Айлины не было ни страха, ни сомнения. Она подняла щит, взмахнула златинцем, готовая встретить первых маратских солдат. Быстрый удар снизу вверх располосовал живот, грудь и шею вражескому солдату. Хлынула черная кровь но Айлина двигалась дальше, стремительная, как горный поток. Рован взмахнул мечом и топором. Он косил врагов, не сводя глаз с Аэлины. Айлина оттолкнула щедом очередного нападающего. Златинец отсек голову его соседу, а затем оборвал и его жизнь. Она повторяла этот маневр снова и снова, продвигаясь к осадной башне, беспрепятственно, давая выход накопившейся ярости. «Королева среди нас!» разнеслось по рядам защитников крепости. Равнодушные к потерям вражеские солдаты продолжали надвигаться. А Элина расправилась еще с тремя валгами, оставив их умирать на заледенелых камнях. Она заняла позицию перед развернутой пастью осадной башни, прямо на пути вражеских орд. Недаром она с такой настойчивостью упражнялась на корабле и на суше, возвращая себе былые навыки и покрывая ладони и пальцы новыми мозолями. Она возрождалась. «Королева среди нас!» Золотенец ни разу не дрогнул. Щит прирос к ее руке. А Элина сияла, как солнце, что восходило сейчас над армией Хагана. Каждый вражеский солдат, оказавшийся на ее пути, находил свою смерть. Еще пятеро пали от ее руки. Еще десять. А Элина прорубала себе путь к башне, делая выпады, отражая удары, Пригибаясь и отскакивая в сторону, хлестала черная кровь поверженных валгов. Лицо Айлины было воплощением суровой, несокрушимой воли. «Королева!» — кричали ангельские солдаты. «За королеву!» Рован пробивался к ней. Крики плыли над пандусами и парапетами. Солдаты торопились примкнуть к сражающейся террасенской королеве. Рован вдруг понял. Айлина и без магического пламени способного одушевлять людей. Она намеренно выжидала и тянула время, чтобы появиться в самый отчаянный момент и показать, на что она способна без всякой магии, без помощи богов. За столетие участия во множестве войн Ровен еще не видел столь величественного и впечатляющего зрелища. Он сражался на разных континентах, ему встречались храбрые воительницы, но ни одна из них не походила на Аэлину. Его истинная пара перед громадой осадной башни и тела поверженных валгов. Первые лучи солнца залили равнину, и, сдав боевой клич, Рован бросился в гущу противников. Начало сражения задал тон всей битве. И не только тон. Оно стало посланием, ответом на насмешливые слова Хасары. «Ты уж постарайся, удиви нас». И Аэлина постаралась. Принцесса намекала на впечатляющий магический удар. Плевать ей на намеки Хасары. Она не зря выбрала золотые доспехи и ждала, пока осадная башня не окажется возле самой стены. А потом ринулась на врагов. Когда глаза солдат полны страха, воодушевляющие слова бесполезны. Но первые же минуты сражения Аэлины с Валгским отродьем прогнали этот страх. А детям Хагана показали, на что она способна. Это не было угрозой Сартаку и Хасаре, скорее напоминанием. Аэлина не беспомощная принцесса, и никогда такой не была. Златинец пел в ее руке. Разум оставался холодным и острым, как лезвие меча. Элина быстро оценивала каждого вражеского солдата, его оружие, а затем действовала. Она смутно догадывалась, что Рован сражается где-то поблизости и едва замечала горы Леев Фенриса, находившихся слева. Зато она прекрасно видела, как смертные люди бросались на врагов полные решимости победить. Все минувшие дни им это удавалось. Они переживут и этот день. Еще одно послание детям Хагана. Послышался грохот копыт. Размахивая мечом, Шаол на фараше вклинился в цепь маратских солдат лезущих и лезущих из пасни башни. «За командира Шаола! За королеву!» Как далеко они оба ушли от времен Рафтхола, от ассасина и капитана Королевской гвардии. В сторону крепостных стен полетели стрелы, однако встречная волна ледяного ветра перехватила их на полпути, превратив в щепки. Мимо пронесся черный вихрь. Ларкан приближался к выходу из засадной башни. Его меч мелькал с непостижимой быстротой. А Элине было не уследить за его движениями. Ларкан пробивал себе путь по железному мосту к башенной лестнице. Казалось, он намеревался спуститься вниз и продолжать сражение на земле. Нижняя часть вздрогнула от первых ударов маратского тарана. А Элина мрачно улыбнулась. Она расправится со всеми, кого сюда послал Марат. Потом с Сырованом. Битву с Маевой она оставит на самый конец. На другой стороне поля армия Хагана неумолимо теснила вражеские тылы. У Айлины бывали моменты беспомощности. Ей приходилось сдерживаться. Но вот только не сейчас. Такого больше не будет. Смерть стала песней, звучавшей в крови Айлины. Каждое движение танцем. Поток вражеских солдат, лезущих из башни, уменьшился. Похоже, Ларкан действительно пробивался вниз. Однако те... Кому удалось проскользнуть мимо его меча, принимали смерть от мечей Айлины и Рована. А затем, словно вихрь золотистого огня, на башню устремился Горель. Мечи в его руках крутились, как крылья мельниц под напором бешеного ветра. Айлина не знала, каким образом Ларкан и Горель собираются сломать башню. Им лучше знать. Ей хватало своих забот. Этого непрестанного движения, сопровождаемого потоками чужой крови и чужими смертями. Ебре принадлежала только свобода битвы. Смерть была проклятием Айлины и одновременно ее даром и спутницы на протяжении долгих лет. Теперь они встретились снова под холодным утренним солнцем.